В сиянии прозрачного утра стоял на рейде военный флот. Неманосы расположились борт о борт, по четыре штуки вместе, тесно, как патроны в обойме Браунинга. Светло-серые линии старых крейсеров и броненосцев тянулись к самому горизонту. Тёплая зимняя дремота сковала бухту, и высокие тонкие мачты военных судов недвижно торчали в бледно-голубом небе. Дать новых и новейших кораблей здесь не было. Может быть, они сейчас стояли в Сан-Педро, а может быть, ушли в океан на боевое учение. Мы выехали на глубоко ходящий в море мыс. Это была уже территория военной гавани. Часовой в шершавом зелёном мундире вышел из своей стеклянной будки и вежливо посмотрел на нас. Увидев фотоаппарат, он сказал: "Прошу вас этим аппаратом ничего не снимать".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 Не предполагать, что снимки эти, конечно, давно сделанные, и Мирские базы американцев также хорошо известны японцам, как свою собственная Нагасаки. Когда мы ехали назад, часовый даже не вышел из будки. Он только подмигнул нам, как старым знакомым и пропустил, не осматривая. А в самом Сан-Диего есть большой авиационный завод. Он интересен по двум причинам.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 По дороге к океану мы увидели великолепно наризанные улицы с широкими асфальтированными мостовыми, с тротуарами, с фонарями, выкрашенными алюминиевой краской. Мы увидели целые городок с канализацией и водопроводом, с подведёнными на все участки газом и электричеством, одним словом, город со всеми удобствами. Но без домов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 Мы называем Калифорнию Золотым штатом, но правильнее было бы назвать её штатом замечательного человеческого труда. В этом раю надо беспрерывно трудиться, иначе он превратится в ад. Помните, сыры, вода, дороги и электричество. У самого океана стояла прихорошенькая вилла На дверях которой под чищки калифорнийского солнца сияло медное дощечка, главная контора международного общества теософов. Ну-ну, сыры кричал мистер Адамс. Пусть это вас не удивляет. Там, где уже есть вода, дороги и электричество, там легко жить. Как видите, теософы совсем не дураки.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 У старой испанской миссии мы повернули назад на восток домой.